И как мне поможет готовность прыгать по камням вслепую, бегать по углям, резать себя и затягивать раны? Аира шагал как человек, всю жизнь проведший на веревочных мостах. Крокодил болтался следом, то попадая в ритм чужих шагов, то выбиваясь из него. Очень хотелось переодеться в сухое. Или хотя бы посидеть у костра. Аира, в чем разница между мной и Тимур Алком? «Ты в два раза старше. Ты мигрант. Он полукровка. У тебя черные волосы. А у него...» «Почему ты приказал ему на дистанции, чтобы он открыл глаза? Почему ты провел меня по этим камням и не провел его? Ты вроде бы не хочешь его смерти. Почему не сделал для него то, что сделал для меня? Всякий раз, как я говорю с тобой, мне кажется, что я на суде. Прабарматала Ира». «Что?» Аира сошел с моста и, по-прежнему не оглядываясь, двинулся по тропинке в лес. Он шел, вроде бы не ускоряя шага, но крокодилу, чтобы не отстать, приходилось бежать рысью. «Махай рот!» Аира остановился. Медленно повернул голову. От его взгляда крокодил попятился. «Ты ничего не будешь мне объяснять?» – спросил уже готовы смириться с отказом. Шея Айры еле заметно дернулась. «Потом!» — сказал он отрывисто. «Пошли!» Бинордан уехал. Его аккуратно сложенные штаны и тесак лежали в стороне от костра. И мальчишки поглядывали на них с опаской и сожалением, как на безвременную могилу. Когда Айра явился из леса к костру, в лагере был уже закончен завтрак. И подростки, переговариваясь, сидели на траве двумя тесными группками. В одной центром был полоснат, в другой, как ни странно, тимур Алк, зеленоволосый, торопливо жевал и что-то рассказывал с набитым ртом. Бабушка бы не одобрила, подумал крокодил. С появлением Майры всё изменилось моментально. Мальчишки подобрались, вскочили, Выстроились полукругом, чтобы видеть и слышать. Многие из-под поглядывали на крокодила. Некоторые по лицу его поняли, что испытание пройдено и не сумели скрыть разочарования. «Нас все меньше, но решающий день все ближе», — сказала Ира, переводя взгляд с лица на лицо. «Кто еще не сдал регенерацию?» Поднялось несколько рук. Крокодил, сглотнув, поднял руку тоже. Доставайте ножи, режем сами. Я веду обратный отсчет. Четверо парней произвела Айра, не сдавшая регенерацию вместе со всеми, одновременно извлекли из ножен тисаки. Крокодил помедлил секунду и сделал то же самое. Можно, сказала Айра. Слово оказало на крокодила почти магическое действие. Он осторожно, безо всякого страха. Растёк руку, стараясь не задеть вену. Края пореза разошлись, выпуская кровь и мякоть. «Двадцать девять! Двадцать восемь! Двадцать семь!» — считала Ира. Крокодил понял, что забыл, как регенерировать. Как это было? Само собой. Узоры на внутренней поверхности головы — звон колокольчиков. И была ночь. А теперь день, облака едва разошлись. Солнце висит, как не непропеченный блин. Жарко. В лесу звенят насекомые и кружатся цветные жуки. Двадцать, девятнадцать, восемнадцать. Я забыл как, сказал крокодил. Семнадцать, шестнадцать. Чего ради это все? Чего ради он обмочился над водопадом в самом центре перехода, когда опора чуть не выскользнула из-под ног? десять, девять, восемь. Крокодил снова увидел перед собой ревущую воду. Увидел двух человек в пене, в потоке, который ворочает камни весом в тонну. Увидел песок. Мертвого Тимур Алка. Вспомнил слабость. Это ж на то. И огни перед глазами. А это огни, что сияют над нашими головами. Запах крови ударил ему в нос и непостижимым образом превратился в звук. Теперь слышал запах крови, как аккорд, сложившийся из далёких автомобильных гудков. Диссонанс, нарушение узора, размазанный штамп. Орнамент, желающий вернуться к норме. Плюс к минусу. Ключ к замку. Мужчина к женщине. Три, два, один. Далёкий аккорд сложился в простую терцию. «Время!» – крокодил облизнул губы. Четверо парней протягивали перепачканные кровью, отмеченные свежими шрамами руки. Крокодил провел пальцем по неровному, выпуклому, розовому рубцу. «Зачет!» – сказала Ира. «Я поздравляю всех, кто до сих пор с нами. Позади первый модуль пробы. Вы все уложились в стандарт физических и волевых качеств полноправного гражданина. Он посмотрел на крокодила, их глаза на секунду встретились. А теперь... Айра чуть повысил голос. Новый блок заданий! Со мной пойдет сейчас половина группы! Движением руки он будто рассек строй пополам. Все стоявшие на правом фланге попали под его взгляд и, подобравшись, шагнули вперед. Все стоявшие слева попятились. Казалось, Айра был ножом а строй подростков – мягким тестом. «Первая группа идет со мной. Вторая отдыхает, но никуда не расходятся. К полудню мы вернемся. Тогда отдыхать будет первая группа, а вторая – проходить испытание. Всем ясно? Вперед!» И строй, укороченный наполовину, удалился в лес. На поляне сделалось просторно. Перемазанные кровью – только что сдавшие регенерацию подростки, впали в эйфорию и стопотом унеслись к реке. Тимур Алксел, будто у него подкосились ноги, и подобрал с травы жареный гриб. Крокодил вспомнил, что не завтракал и накануне почти не ужинал. «Угощайся!» Тимур Алк разломил гриб, как лепёшку. «На!» «Спасибо!» Крокодил уселся рядом и руками перепачканными в засыхающей крови, взял угощение. «Кто твои родители?» Он все-таки не удержался. Тимур Алк сидел, догрызая подгоревшую корку гриба, и больше на поляне никого не было. Оставшиеся в лагере переместились на берег, и оттуда слышались голоса и заливистый смех. А проба тянулась, не собираясь заканчиваться, и перспективы крокодила... Хотя и не такие отчаянные, как прежде, оставались туманными. Он задал вопрос. Увидел тень, пробежавшую по лицу мальчишки, и заговорил, не давая ему опомниться. «Хочешь, я расскажу тебе про себя? Как я родился на Земле? Как ходил в школу? Мои родители были разведены. В смысле, они расстались, когда мне было четыре года. Отец уехал в Америку. В смысле, на другой континент. Мать вышла замуж, а потом опять развелась. Она меня вырастила. Тебе все это интересно? Рассказывать? Почему ты оставил свою планету?» Спросил Тимур Алк. Этого вопроса крокодил боялся больше всего. «Не знаю». Сказал он чистую правду, звучащую как издевательство. В обращении к себе сказал, что на земле у меня нет будущего. Но не объяснил, почему. Кто твои родители, Тимур Алк? Мальчишка провёл ладонью по коротким зеленоватым волосам. Ещё вчера они опали с его головы, как листва, а теперь отросли заново. Инициация, подумал крокодил, это смерть и воскрешение. Мою мать звали Альба. Звали? Она... Ну да. Она умерла. Роды... Короче, я её почти не помню. Почти? Я родился поздно. Биологический возраст не совпадает со временем, прошедшим от рождения. Я кое-что помню. Ну, урывками, конечно. Помню, как был внутри матери, в темноте, и слышал голоса снаружи. Она не хотела меня рожать. Почему? Я ведь не такой, как все сказал Тиморалк с едва заметной укоризной Я наполовину тень. Наполовину что? Наполовину тень. Повторил Тиморалк, сдвинув брови. Когда я родился, меня исследовали и пришли к выводу, что фактически я человек, то есть я появился в результате слияния двух половых клеток, соединения двух генетических наборов. Кто твой отец? В ужасе спросил крокодил. «Тень», – глухо повторил Алк. «Это значит, что он – порождение сознания моей матери. Он явился ей. Она увидела и поверила. А потом было поздно, потому что уже появился я. Она не хотела меня рожать. Я сидел внутри два года. Он меня разыгрывает», – догадался крокодил. «Как это мило с его стороны». «Посмеяться над глупым мигрантом Хе -хе", «Сказал он вслух». Тимур Алк посмотрел на него так, что крокодил осёкся. «Извини!» «Пробормотал он, совсем уже ничего не понимая». «Ты не шутишь?» «Шучу!» «Сказал Тимур Алк, и щека у него дёрнулась от обиды». «Прости!» «Крокодил занервничал!» «Просто с моей точки зрения...» Это не в какие ворота. Ты сам спросил. Ну да. Нас зовут полукровками. Я не один такой. Только на пробу ездят не все. У нас очень низкий болевой порог. У меня 0,4. И это значит... Это значит... Сказала Ира, появляясь у сидящих за спинами. Что его можно жестоко пытать, царапая ногтем. Темур Алк. «Мы закончили с первой группой. Позови, будь добр, тех, кто на берегу. Как только они будут готовы, мы отправимся». Мальчишка, заметно побледнев, молча встал и зашагал сквозь помятые с утра кусты. «Разговоры по душам?» Сквозь зубы спросила Ира. «Это что, всё правда?» Спросил шокированный крокодил. «Про тень, воображаемых мужей». И всё такое прочее. Закрой рот!» Сказала Ира с такой яростью, что крокодил отпрянул. Небо окончательно прояснилось. Солнце стояло в зените. Но влажная дымка никуда не девалась. Полетёные сараи, хранилища инструментов и амуниции, топливо, сложенное пирамидками у костра, бочка с деревянным ковшом, бак с мусором, навесы над гамаками. Всё утопало в горячем банном тумане. «Все здесь!» Аира окинул взглядом запыхавшихся мальчишек, бегом вернувшихся от реки. «Первая половина прошла испытания. Надеюсь, вам повезёт не меньше. За мной не отставать! Побежали!» И он сорвался с места, легко и буднично, как обычно. Навстречу, сторонясь на узкой тропинке, Брели счастливцы из первой группы. У полоснада подбородок был в блевотине. Данин рам, бледный до синевы, надсадно кашлял, держась за горло. Прочие выглядели не лучше. Крокодил почувствовал холодок между лопатками. Что теперь?